Королева нахмурилась еще сильнее и проворчала. «Тоже не самая удачная идея». «Я понимаю, вам сложно притворяться и изображать безутешную вдову, но обстоятельства...» «Да к демонам рогатым ваши обстоятельства! Я могу и не притворяться вовсе. Никто не скажет, что-то мало она страдает. Скажут скорее, хорошо держится, молодец. Но ведь мне уже предложение делать начали. И это здесь-то, где всего три несчастных офицера». Мне страшно представить, что ученит цвет нашего дворянства». «Не переживайте, к тому времени, как вы встретитесь с этим цветом, Шеллар уже объявится. Но на всякий случай я бы вам посоветовала внимательно выслушивать все предложения. Не исключено, что среди них попадутся достойные пристального внимания». «Я правильно догадываюсь», – криво усмехнулась Кира. «Речь идет не о выборе женихов, а о выявлении изменников». Совершенно верно. Внимание следует обращать не на кавалеров, а на то, что они пообещают к своим рукам и сердцам приложить. И, разумеется, распукивать их пёмыми отказами не стоит, ведь вам понадобится время на размышление. Буду иметь в виду, но всё же как мне поступить с ребёнком? Я подумаю, пообещал Маркс, как будто ему не о чем больше думать. Надо Шиллару подкричить, пусть пошевелит мозгами. Это его ребёнок в конце концов. А вы, если так уж твёрдо намерены не оставаться с обречённым войском, можете потихоньку собираться, но не на юг и не на восток, а на север. Там вас ждёт подкрепление, с которым вам предстоит соединиться, прежде чем начинать боевые действия. Какое именно? Кира подозрительно сощурилась. Количество, род войск, уровень подготовки, подчинение. Варвары с ледяных островов. Насчёт всего, что вы сейчас спросили, разберётесь сами. Вы меня перебили. Так вот, кроме подкреплений, есть и другие причины, по которым вам следует двигаться на север. Мне или всем? Вам? Не знаю, может быть, вы и правда готовы пожертвовать возможностью увидеться с мужем ради возможности повоевать, но Шелар очень хотел бы увидеть вас. И мне кажется, для него это важно. Для него сейчас важно всё, что может придать ему сил жить. Даже самая незначительная мелочь. Королева Молча выпрямилась и коротким кивком выразила согласие. Хвала богам, устало подумал Маркс. Хоть одну проблему из навалившейся кучи удалось решить. Правда, на её месте тут же возникла другая. Но честное слово, проще самому спятать этого несчастного младенца, чем присматривать за воинственной королевой. Да мой Кайден попал почти к полуночи. Сеанс портала сегодня выпадал на 11 часов. Потом ещё пришлось отчитаться перед ним шастом, потом отвезти домой Хуму и выслушать благодарности его родителей. К моменту завершения своей миссии Кайден чувствовал себя настолько уставшим, что хотел лишь спать и искренне надеялся, что союзнички как-нибудь потерпят до завтра, но не обвалится же небо, если он доложит им о результатах не прямо сейчас, а утром. Грак Оленялов По стенах метров, похоже, было на это всё другое мнение, потому что вернувшийся из опасной поездки уставший и замоченный Кайдена поджидали прямо у порога его дома. В первый момент он решил было, что сорислось нечто ужасное, застигшее ним шат и личный виц в посёлок в компании изрядно позеленевшего зомби. Затем, разглядев гостей внимательнее, что переутомление последних дней не прошло без следа для его психики, только услышав вместо приветствий несколько ругательств, высших из употребления лет 800 назад он сообразил, что это вовсе не несчастье, и не привидевшийся повелитель, а постенный у шеп, о котором Кайден уже слышал, но встретиться с олично пока не успел. Ой, ну ладно, вам ругаться. Миролюбиво улыбнулся зеленокожий эльф, которого Кайден истыли принял за зомби. Привет. Что так долго? Макс уже всю косицу на себе изма쌌ел. Пошли, он ждёт тебя в доме совета. Кайден покорно поплёлся за двумя чедаками, которые, словно тут же забыв о его присутствии, продолжили прерванный разговор. Весёлый Эйф рассказывал какую-то байку, наверное, смешную, но Кайден не уловил юмора, а легендарный Мак империй внимательно слушал, время от времени что-то переспрашивая. Говорили они на разных языках, при этом прекрасно друг друга понимая, но Кайден давно устал удивляться подобным мелочам. Кроме Мистралицы, которая действительно стрипала свою косу до состояния мочалки, в доме совета сидели ещё два эльфа, которых Кайден прежде не видел. Откуда они берутся в таких количествах? Но ну, одного из гробницы достали, а ещё один. Ну наконец-то, измоченно выдохнул Метер Максильяна, и Кайден вдруг понял, что маг не просто устал ждать, а не меньше его самого утомлён и вздёрган и смутен кучей проблем, между которыми разрывается Не успеваю справляться со всеми одновременно. Раньше никак не получалось. Немшас тоже срочно хотел выслушать отчёт, а перечить ему себе дороже. Ничего страшного, мягко произнёс один из эйфов. Адит и почему-то в поношенной мундирке Федерации. Главное, с вами ничего не случилось, и мы вас всё-таки дождались. Хотите чаю? Спасибо, не откажусь, вздохнул Кайден, присаживаясь к столу. Ему было приятно, что хоть кто-то о нем заботится, и абсолютно безразлично, каким образом этот чай будет готовиться в помещении, где нет не только печки, а даже розеток. «И мне, если можно», – устало попросил мистер Алиц. Эльф скромно кивнул и, подняв со стола холодный чайник, поставил просто на ладонь. Его второй собрат пристально изучал Кайдена, не говоря ни слова и не шевельнув ни единым мускулом на размалеванном лице. К счастью, эти двое хоть не были зелеными. «Я совершенно не помню, с кем вы знакомы, а с кем нет», продолжил мэтр Максимилиана. «На всякий случай, это мэтр Ушеп, это мэтр Фиандиль, этот раздолбай – Таэль Глиан, а это господин Раэл. Это, соответственно, мэтр Кайден, которому мы частично обязаны с зарядной долей наших проблем. Слушаю вас, мэтр. С чего начать?» «С самого начала. Сеанса связи, после которого вы пропали. Что там случилось?» Пока Кайден объяснял, чайник вскипел, и заботливый эльф принялся заваривать чай, а его зеленый приятель – доставать прямо из воздуха огромные чашки с забавными рисунками. Местролицы известия об успешном упокоении наместника ничуть не утешили, даже, кажется, горчили. Он помрачнел еще сильнее и выругался в полголоса. «Макс, да ладно тебе, будто ты и не рад!» — одернул его зеленый. Макс сердито рванул себя за косу. «А чему радоваться? Мы так рассчитывали на конфликт, а этих сволочей даже не заподозрили, только проверили для порядка. И стоило трехэтажную комбинацию вертеть». Но кто ж знал, что этот чань таким крепким окажется? Похоже, Тайль Глиан видел смысл жизни в том, чтобы утешить и развеселить всех вокруг себя. «Да ладно, не получилось и не получилось, по крайней мере избавились от него». Вот сейчас нам пощенный метр ещё расскажет, чего интересного наловил в памяти бывшего агента Сидаренко. И у нас вообще наступит мир и счастье, и всеобщая любовь. Видимо, на этот раз у Кайдена не получилось ни удивляться, и всё, что он подумал, немедленно отразилось на его лице, потому что все четверо собеседников тут же заулыбались. Мистралис укоризненно, метр Фиандзи висит отсутственно, раскрашен и хидно. А зелёные просто так, кажется, он вообще находил смешное в всё на свете. А вы что же думали, что узнали великую тайну? С откровенной издёвкой произнёс вредный господин Райл. Может быть, даже наделили сообразить небольшой шантаж? А что, по вашим залогивается шантажировать можно только меня? огрызнулся Кайден. Ещё и издеваетесь. Я издеваюсь? Эльф изящно загнул подведённую бровь. Разве Вот если бы Таэль Глиан немного подержал свой болтливый язык, я бы с величайшим удовольствием полюбовался на вашу попытку. И уж это было бы действительно достойное издевательство». «Ну перестаньте же, господа!» Перед Кайденом, словно по волшебству, возникла исходящая умопомрачительным ароматом чашка с забавным зверьком на боку, напоминающим поросенка, только зеленым, как болтливый Таэль Глиан. «Не обижайтесь, мэтр!» Я уверен, что никто не стал бы принуждать вас к сотрудничеству, если бы вы проявили хоть малую талику понимания и сочувствия. К тому же, если вы немного подумаете и разберетесь в себе, то поймете, что давно уже действуете добровольно. Не потому, что боитесь мести, вы ведь умный человек, и успели понять, что мы не злодеи, и не заставим невинных людей расплачиваться за вашу ошибку, а потому, что поняли ситуацию и в душе согласились с нашими доводами». Мэтр Максимлиана отхлебнул из своей чашки, украшенной веселыми пухлыми крокодильщиками всевозможных цветов, в том числе и в горошек и в крапинку, и устало прикрыл глаза. Мы вас внимательно слушаем. А записывать не будете, проворщал Кайден. Разговор пишется, невозмутимо сообщил Раэл. Но если кота вы запомнили зрительно, могу дать вам бумагу. Не надо. Кайден тоже попробовал чай. На вкус он оказался еще божественнее, чем на запах. И пояснил, он не помнит все эти коды на память, они у него где-то записаны, в какой-то папке, я не совсем понял. Имена людей, с которыми он контактирует, тоже ему неизвестны, то есть они как-то себя называют, но он уверен, что это не настоящие имена. Но зрительно вы их запомнили? Да, хотя вряд ли мне их кто-то предъявит для опознания. Нет нужды, подал голос Раэл, на этот раз серьезные деловиты без тени насмешки. Я просмотрю образы непосредственно из вашей памяти. И вы даже не сомневаетесь, что я вас туда пущу. Кайден пытался придать своему голосу необходимую степень зловещности, но получилось горько и обречённо, ибо он и сам не очень-то сомневался. Какой бы разрисованный куклой ни смотрелся этот высокомерный эльф, а мощь и квалификацию никуда не спрячешь. Коллега-менталист, ступени на 4 выше и вдвое сильнее. "Разумеется", подтвердил Раэль. Мне ведь потом нужно будет ещё кое-что там почистить. Это для вашего же блага. Встали мистралис прежде, чем Каден успел возразить или возмутиться. Вы сами должны понимать, что подобные знания опасны в первую очередь для вас. Если ваша излишняя осведомлённость всплывёт, руководство нашей лавочки непременно пожелает пресечь возможную утечку информации. Радикально. А она с очень большой вероятностью всплывёт, когда этих предателей будут брать за задницу. под окном зелёный весищак. Так что лучше вам довериться Раэлу и дать нам возможность потом отсчитаться, что утечку мы пристекли сами, гуманно и безболезненно. Можете не бояться. Ничего лишнего я вам подсаживать не стану, С едва уловимой иронией добавил накрашенный менталист. И Кайден понял, что теперь его до конца жизни будут преследовать обиженные друзья и родственники, проклятые недобитый шпиона. Они будут появляться из самых неожиданных мест. Ими будут оказываться люди и не люди всех возможных разновидностей, включая тех, кого на первый взгляд нипочём не заподозришь в симпатиях к подобному выродку, и они обязательно непременно будут выражать своё никому не интересное мнение ненавидящими взглядами, укоризненными смещениями или как это тонкими издевательскими намёками. Он нашёл в себе силы выдержать прямой взгляд в глаза и ухмыльнуться в ответ. Может, я и не смогу успешно сопротивляться, если бы вы попытались Но уж отличить свои воспоминания от подсажных сумел бы точно, не взирая на нашу разницу в 4 ступени. Эльф с несходительных мыкнул. Ещё бы, Шеларот проделал при разнице в 8 без всякой магии. Господа, чуть ли не взмолился его добросердечный соплеменник. Но «Ну сколько можно ворошить былые обиды? Мы все на одной стороне, и давно пора простить друг другу всё, что было сделано плохого. Причём взаимно. Вежливо отозвался красавчик, неуловимо напомнив при этом мороженого наместника. «Хватит вам цапаться!» – сердито рыкнул мистер Алиц. «Я зверски устал и хочу спать. И мэтр Кайден тоже того и гляди свалится. Давайте быстро с этим закончим и разойдемся, наконец, по домам. Сначала послушаем все то, что можно рассказать словами, а потом займетесь ковырянием в памяти. Что-нибудь об их дальнейших планах выяснить удалось?» Кайден постарался отогнать лишние мысли и сосредоточиться на деле, чтобы ничего не пропустить и не перепутать в сложных сплетениях коварных замыслов и непроизносимых имен и названий.